Нателла встала, отошла к окну, отвернулась. Ее силуэт был отчетлив и резок. Бежали вокруг него по стеклу дождевые дорожки. Глаша не знала, что говорить и что делать. Может быть, просто молча уйти? Она была слишком ошеломлена, чтобы рассуждать здраво. — Вы точно знаете? — все же пролепетала она. — Да. Глупость вопроса была так же очевидна, как уверенность ответа. Глаша встала, пошла к двери. От двери вернулась, вспомнила, что не отдала деньги. Мама заранее сказала ей, сколько стоит визит. Правда, сейчас ей казалось странным, что эта женщина возьмет у нее деньги, как обычная предприимчивая шарлатанка. Глаша положила деньги на стол. Нателла обернулась, посмотрела на нее, на деньги. Не возразила. Глаша снова пошла к двери. Прощаться ли? Даже этого она не понимала. — Не бойтесь решительного поступка, Глафира Сергеевна, — сказала Нателла. Он сделает вас счастливой, как вы того и заслуживаете. Прощайте, пробормотала Глаша и почти выбежала из комнаты. Провожать ее в прихожую Нателла не вышло. Глаша сама отперла замок трясущимися руками. На улице она поняла, что забыла у Нателлы зонтик, но при мысли о том, чтобы вернуться, ее забила такая дрожь, что все мелкие мысли вытряхнулись у нее из головы, как из дырявой корзины. Она шла через сквер медленно то и дело оскальзываясь на облетевших листьях. Ноги у нее подкашивались. Надо было успокоиться. Дождь прекратился. Глаша села на мокрую скамейку под золотеющим кленом. Она любила этот сквер. Рядом был музей книги «Два капитана» и школа, в которой Глаша училась. Они с девчонками приходили в этот сквер после занятий, рассаживались на лавочках под кленами и самозабвенно обсуждали, кто в кого влюблен и по-настоящему влюблен или нет. Но пусть про Лазаря ей мама могла рассказать, — думала Глаша, сжимая холодными ладонями горящие щеки. Да тут и рассказывать не надо, и так весь город знает, что я его любовница. Но про виталия это никто ей рассказать не мог. Ни одна живая душа про него не знает. Вместе со словами «живая душа» в глашенном сознании сразу сплыли какие-то сложные фантомы, что-то из смертной области. Она вздрогнула. Все-таки она в самом деле была человеком слова. Лазарь не зря это говорил. И именно на словах держался весь образный строй ее жизни. Да если бы она, например, знала и про Виталия, продолжала то ли размышлять, то ли успокаивать себя глаша Из этого совсем не вытекает, что она может так уверенно знать о том, что я буду его любить. Да еще с такими подробностями. Вся жизнь без остатка. Нет, это не игра, не шарлатанство. Тем более, это просто страшно. Но все-таки размышления, облеченные в слова, немного ее успокоили. И решительность, видимо, та самая, о которой говорила Нателла, охватила ее. Она достала из сумки телефон. Может, он и не в Обскове сейчас, — мелькнула в голове малодушная мысль, — а еще в Китае или, наоборот, уже в Штатах. Но тут же она поняла. Ей совсем не хочется откладывать этот разговор. Малодушие никогда не являлось ни главной чертой ее характера, ни даже второстепенной. Лазарь. — сказала она, услышав его голос и успев отметить, что звучит этот голос сурово и резко. — Мы можем встретиться? — Когда? — спросил он. — Сейчас. — Где? — В сквере возле двух капитанов. Через час приеду. Он положил трубку сразу. Ну и хорошо. Что она стала ему объяснять? За все время их любви, при всей сложности, надломленности, бессмыслице отношений, объяснений между ними почти не бывало. Наверное, хватило того, самого первого, которая пополам переломила Глашину душу и жизнь. Глава 19 Весь ее второй курс прошел в ожидании. Из Крыма Лазарь проводил Глашу до Москвы и вернулся в Гарвард, где учился на магистра бизнеса. Слово «магистр» не очень-то к нему подходило. Сразу представлялась мантия или какая-нибудь камелавка, или что-то там еще носили магистры старинных времен. А в нем не было ничего старинного и академического. У Глаши сердце из груди выпрыгивало, когда она вспоминала все, что было в нем. За две недели, которые они провели вдвоем в Крыму, Лазарь сразу же увез ее из Насыпного, и они объездили весь полуостров. За это время все было так много, что на целую жизнь хватило бы воспоминаний. Когда начался учебный год, то по два раза в неделю Глаша бегала на центральный телеграф на улице Горького, которую недавно переименовали в Тверскую, и долго ждала своей очереди в кабинку для телефонных переговоров. Когда телефонистка, наконец, вызывала ее, и Лазарь говорил «Глашенька, кроха моя», а именно это он говорил, услышав в трубке ее голос, горло у нее перехватывало, и она думала, что вообще не сможет разговаривать.